Глава 31. Что такое ад для представителя каждого типа личности в системе Майерс-Бриггс? ENTP. Упоминание о свободе слова изъяли из текста Конституции. Озвучивать свое мнение стало противозаконным. INTP. Вас навечно подвергли наказанию, которое заключается в исследовании чрезвычайно скучной темы с применением неточных методов, По большей части опросов среди людей, которые совсем не понимают, о чём говорят. ENTJ. Кто-то не прав и при этом дает указания большой группе людей. Вы ничего не можете с этим поделать, и вам приходится подчиняться всем неэффективным инструкциям, которые он даёт. INTJ. Каждый раз, когда вы хотите сказать что-нибудь умное, из ваших уст звучит абсолютнейшая глупость. ESFJ. Тем, кого вы любите, нужна практическая помощь, а вы не можете ее оказать. Что еще хуже? Они думают, что вы отказываетесь помочь из вредности и на вас. ISFJ. Все, кого вы любите, друг на друга орут. И все это из-за вас. ESFP. Вы заперты в комнате один навечно. Вы весь день вынуждены слушать, как невоспитанные люди критикуют то, как вы живете, как вы выглядите и как ужасно ваше творчество. И никого не волнует, что вас это обижает. ISTJ. Вы должны осуществить очень важный проект, и никто не объясняет вам, как и что делать. ESTJ. Абсолютно непрактичный человек теперь отвечает за принятие всех важных решений в вашей жизни. Вы должны делать все, что он говорит, и у вас нет сил с ним спорить или в чем то его убеждать. ISTP. Наступает зомби-апокалипсис, а вы внезапно оказываетесь самым большим слабаком и вынуждены полагаться только на своих родных и близких, чтобы выжить. ISTP. Вас полностью парализовало. Вы потеряли способность даже говорить. INFJ. Вы вынуждены вечно работать на коррумпированную компанию, которая стремится эксплуатировать слабых и ухудшить условия жизни общества в целом. ENFJ. Ваши близкие все время нуждаются в советах, но все, что вы им советуете, ухудшает положение. INFP. Все ваши сокровенные мысли и чувства становятся известны окружающим, и все считают вас жалким и тривиальным. ENFP. Каждая минута вашей жизни была распланирована, и жизнь представляет собой длинную череду случайных задач, которые вы должны выполнять в одиночестве.